Глава 11 Сокровище глубин Что случилось? Что заставило такого спокойного, сдержанного человека, как Малевская, потерять свою обычную уравновешенность? Почему умный, дисциплинированный Володя превратился в дикого, необузданного сорванца? Даже больной, слабый Брусков, с каким-то необычным приливом сил, готов был ринуться в сумасшедшую пляску, Мореев сидел в буровой камере за столиком и сосредоточенно производил на бумаге какие-то сложные расчеты. Морщины забот густой сеткой покрыли его лоб, черные брови слились и вытянулись в строгую черту. Все та же тишина, полная привычных звуков и однообразного шума, стояла в камере. Малевская, Брусков и Володя лежали на полу, укрытые легкими одеялами. Под головами у них подушки. Их сон был спокоен и ровен. Лишь голубоватая бледность покрывала их лица, тени лежали под глазами, щеки похудели и вытянулись, как будто после долгой, изнурительной болезни. После первой помощи, оказанной товарищем, Мария сел у столика и задумался. Время от времени он поднимал голову и прислушивался. Звон автоматического сигнализатора продолжался непрерывно. Содержание кислорода в верхних помещениях снаряда не вошло еще в норму. Как скоро оправятся Малевская и Володя? Как отразится эта встряска на брускове? Воздух, насыщенный испарениями жидкого кислорода, так усилил сгорание тканей в их организмах, вызвал такое возбуждение, такую повышенную трату энергии, что им нужен теперь длительный покой, усиленное питание, чтобы восстановить потерянные в какие-нибудь полчаса силы. Неужели они надолго выйдут из строя? Потом мысли Мареева перешли к кислороду и здесь положение не из приятных. С карандашом в руке он начал подсчитывать. Экспедиция взяла с собой запас кислорода в жидком и брикетированном виде с расчетом, что 1 литр жидкого кислорода, превращаясь в 800 литров газообразного, обеспечивает человека на 30 часов, а 1 кг бертолетовой соли дает до 400 литров газообразного кислорода, которых хватит одному человеку примерно на 15 часов. Продолжительность экспедиции определялась в 6 месяцев плюс 4-месячный резерв. Для троих членов экспедиции на эти 10 месяцев было взято в переводе на жидкий 800 литров кислорода. Два события спутали все расчеты – появление Володи и утечка кислорода. Для четырех человек после этой неожиданной потери кислорода его запасов хватит лишь на 7,5, самое большее – на 8 месяцев. Итак, резерв времени сократился до двух месяцев вместо четырех. Из этих двух месяцев трое суток ушли на ликвидацию аварии в подземной пещере. А ведь это только начало пути. Что ожидает экспедицию впереди, какие еще задержки встретят ее, неизвестно. Было над чем призадуматься. Мариев считал, пересчитывал. И складки на лбу делались глубже, брови сходились все теснее. Сигнальный звон аппарата климатизации, наконец, прекратился. Лишь после того, как он умолк, мареев перенес своих товарищей в шаровую каюту и уложил в гамаки. Они продолжали спать крепким сном. 20 часов одиноко нес мареев в свою затянувшуюся вахту. Он производил анализы пород, нефти, вел записи, следил за приборами и аппаратами, переключил поврежденный баллон с жидким кислородом на работу аппарата климатизации. Снаряд был пущен на максимальную скорость. В мягких нефтеносных песчинках он проходил больше 18 метров в час. Уже кончились залежи нефти, и снаряд вошел в подстилающий слой глинистых сланцев, когда из-за полога над гамаком Малевской послышались вздохи, длительные зевки, наконец, слабый голос. «Что такое? Как будто меня палками все избили!» Проснулась Нина тихо спросил Мареев, отрываясь от вахтенного журнала. "Да, Никита, но почему у меня такая слабость? После похмелья, Ниночка?" мягко ответил Мареев. "Вы тут устроили такую оргию?" После минутного молчания до Мареева донеслось тихое восклицание. "Вспомнила, какой ужас! Опьянение?" "Абсолютно верно, Ниночка. Опьянение кислородом. Ужасно, ужасно." Стыдно вспомнить. Ну, это уж напрасно, Нина. Причем тут стыд? А ужас. Да, действительно, было бы ужасно, если бы и я тут с вами остался. Страшно подумать, чем бы тогда все это кончилось. Какое счастье, что я вовремя ушел из каюты и опустил за собой люковую крышку. Последнее просто из деликатности, чтобы вы веселились без стеснения. А вот оказалось, что именно эта деликатность спасла нас всех. Ну ладно. «Как ты себя чувствуешь?» «Слабость большая». «Есть хочешь?» «Очень», — тихо рассмеялась Малевская. «А что с моими собутыльниками?» «Спят, как убитые». Мореев принес еду. «Где мы сейчас?» «Прошли Дивон. Он действительно оказался очень мощным. Свыше 1200 метров. Прошли порядочный слой бетуминозных сланцев». «На какой же мы глубине?» «Четыре тысячи метров!» «Вот как! Сколько же времени я спала?» «Около 20 часов!» «Не может быть, ты шутишь, Никита?» «Нисколько не шучу!» — улыбнулся мареев «Позволь, позволь!» — растерянно говорила Малевская. «И ты все время один, без смены? Ну, конечно, достаточно посмотреть на тебя, какое безобразие! Иди сейчас же спать, сейчас же!» «Я только кончу есть и встану». «Нет, и не думай об этом», — категорически ответил Мариев. «У тебя теперь только три обязанности — лежать, есть и спать. Набирайся сил, ты их слишком много растратила». «Ну, Никита, оставь эти шутки», — серьезно говорила Малевская, торопливо заканчивая бульон и принимаясь за какао. «Человек больше суток на ногах, в непрерывной работе. Извините, этого не будет. Отойди, пожалуйста, я хочу встать и переодеться». «И не подумай уйти. Лежи. Тебе нужно теперь не меньше суток отдыхать». «Что? Ты с ума сошел?» Окончательно рассердилась Малевская, спуская ноги с гамака. «Не меньше суток. Сам едва на ногах держится. Посмотри на себя в зеркало». «Ты будешь лежать, Нина». Мореев нахмурил брови. «До сих пор я говорил с тобою как товарищ. Неужели ты хочешь, чтобы я говорил как начальник? Я не могу тебе позволить растрачивать силы, которые нам еще пригодятся» в более серьезных обстоятельствах. «Никита, ты поступаешь нехорошо. Это неправильно, Никита», растерянно говорила Малевская, укладываясь на место. «Ну, но я тебе обещаю, я ничего не буду делать. Я только буду следить за моторами и за кино. Я ведь все равно спать не буду. А ты усни хотя бы ненадолго». Мариев покачал головой. Он действительно очень устал. С трудом подымал отяжелевшие веки. Спор с Малевской еще больше утомил его. «Ну, хорошо», — устало проговорил он, подымаясь со стула. «Укройся и засни, через 6 часов я тебя разбужу и прилягу немного, и больше не разговаривай». Он повернулся и, захватив с собой вахтенный журнал, спустился в буровую камеру. «Спи». Улыбнулся он Малевской, прежде чем голова его скрылась в люке. Малевская с досадой повернулась к стене и через минуту уже крепко спала. Она ничего не могла поделать с собой. Часа через два проснулись Брусков и Володя. Мариев с ними долго не разговаривал. Он им дал плотно поесть, после чего они быстро, без всяких разговоров, опять уснули. Мариев все чаще и чаще подходил к магнитному компасу. В последние часы стрелка компаса вела себя с каждым метром глубины все беспокойнее. Она вертелась на игле, раскачивалась наклонялась своим намагниченным концом все ниже. Новейшие магнитометры и вариометры давали такие же волнующие показания. Мариев забыл об усталости, о времени, об обещании разбудить Малевскую. Лихорадочно работая с приборами, сравнивая и объединяя их показания, делая бесконечное вычисление, Мариев даже не слышал, как спустилась по лестнице Малевская и вздрогнул от неожиданности, когда почувствовал легкое прикосновение ее руки к своему плечу. «Ты уже встала?» спросил он и, не дождаясь ответа, взволнованно продолжал. «Что делается, Нина? Поразительные вещи! Мы без сомнения приближаемся к исключительно мощному пласту железных руд. Магнитная стрелка совсем взбесилась. Посмотри, что она выделывает. Железо? На такой глубине? Вот неожиданность!» «По существу здесь никакой неожиданности нет», — возразил ей Мариев. «Вспомни, ведь Донецкий бассейн — это огромная чаша между Воронежским выступом до Кембрия и Криворожьем. Геологические напластования этих областей спускаются сюда. Почему же им не встретиться? Вспомни огромные железорудные залежи Криворожья и колоссальную Курскую аномалию. Железные руды этой аномалии, чем дальше на юг к Донецкому бассейну, тем глубже уходят в недра и, наконец, теряются в них. «Я уверен, что они здесь встречаются с продолжением залежей криворожья. Это замечательное открытие Нина», — радостно закончил Мариев. Трудно было поверить, что этот человек почти двое суток провел в непрерывной работе, не смыкая глаз, без минуты отдыха. Радость открытия — торжество научной мысли, как рукой сняли с него усталость влили в него струю новых сил и бодрости. «Да, это замечательное открытие», задумчиво подтвердила Малевская. «Оно произведет огромную сенсацию в научном мире и в мире техники. Но это не должно тебе помешать идти спать», неожиданно прибавила она. «Ну, оставь, пожалуйста», махнул рукой мареев делая попытку пройтись в узком пространстве между моторами и столиком. «Какой тут сон! Сейчас как раз предстоит самое интересное!» Через несколько часов можно будет получить первые образцы руды, исследовать их, проанализировать. И, кроме того, я все равно сейчас не засну. Ладно, ладно, иди, а там посмотрим. Ты обещал и должен исполнить свое собственное распоряжение». После короткого спора Мария все же подчинился. Он лежал в своем гамаке, кряхтел, ворочался сбоку бок. Возбуждение, а может быть и слишком большое переутомление, не давали заснуть. Вдруг он выскочил из гамака и, подбежав к люку, тихо позвал. «Нина! Нина! Делай почаще анализы на железо. Интересно проследить его присутствие в налегающих пластах. Это необходимо для понимания генезиса». «Да спи, наконец!» — послышался снизу возмущенный голос Малевской. «Вот наказание. Я и без тебя это знаю». «Иду, иду, не ругайся». И чему-то тихо смеясь, он побежал обратно, улегся в гамак и быстро уснул. Через час проснулся Володя. Сначала он лежал с открытыми глазами, долго и с трудом вспоминал все, что произошло накануне, и, видимо, остался очень недоволен. Потом вяло натянул на себя свой новенький голубой комбинезон с широкими синими обшлагами и синей тесьмой на груди, на воротнике и по наружным швам брюк. Малевская сшила его из запасных комбинезонов после того, как Володя был формально зачислен в состав экспедиции. Раньше этот комбинезон бесконечно радовал Володю. Но теперь он не обратил даже внимания на него. Заметив, что Мареев и Брусков спят, Володя нерешительно подошел к люку и начал спускаться по лестнице. «А, здравствуй!» — встретила его Малевская. «Ну, как ты себя чувствуешь?» Володя смущенно стоял перед ней желтый и вялый. «Ты не сердишься на меня?» Спросил он, не глядя на Малевскую. «Я вел себя нехорошо». «Ну, глупенький». Малевская провела рукой по его стриженной голове. «Мы все вели себя неважно, но ведь это невольно. Нас никто не может осудить за это. Мы все опьянели от кислорода». «Я его совершенно не чувствовал». Немного оживившись, заметил Володя. «Кислород ведь не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, Володя». Этот газ, такой необходимый для жизни, мог сделаться причиной нашей гибели. Как же это произошло? Один из баллонов с жидким кислородом во время падения снаряда в пещеру дал трещину. Постепенно она расширялась, и, наконец, кислород начал испаряться. Так как этот газ тяжелее воздуха, он проник из верхней камеры в шаровую каюту в большом количестве и под большим давлением. Это и привело нас в такое состояние. Но почему же он так подействовал на нас? Кислород поддерживает жизнь. Что это значит? Одно из важнейших проявлений жизни – работа, деятельность. Но всякая работа, иначе говоря, всякая трата энергии, связана с тратой белка, основного материала, из которого построен живой организм. Трата его происходит в виде сгорания, а горение, как известно, это процесс соединения углеводов организма с кислородом. Дыхание доставляет организму вместе с воздухом и кислород. Но воздух, к которому приспособились все живущие на Земле организмы, заключает в себе определенное количество кислорода. Именно 21% по объему. Теперь представь себе, что количество кислорода в воздухе увеличилось. Что же произойдет с нашим организмом? «Мы будем вдыхать кислорода больше, чем нужно», подхватил Володя, внимательно следивший за объяснениями Малевской. «А дальше что?» этот самый белок будет сильнее гореть в нашем организме. Правильно, но это усиленное против обычного сгорания белка вызовет освобождение большого количества энергии, которая будет искать себе выхода, применения. Человек, что называется, на месте усидеть не сможет. Его будет подмывать что-то делать, на что-то истратить переполняющую его энергию. И он начнет кричать, петь, смеяться и танцевать. Вот именно. Понял? А теперь пойдем в каюту. Мне надо сделать анализы». Они поднялись наверх. Пока Малевская брала образец породы и подготавляла его для работы, Володя успел забраться в шкафчик с продуктами, достать кусок мясного рулета, нечерствеющий хлеб, чашку бульона и уселся возле Малевской. «Очень есть хочется», — объяснил он ей свой аппетит. «Расскажи еще что-нибудь о кислороде». «Говори тише. Ты должен сам понять, почему у тебя теперь такой аппетит» заметила Малевская. «Понятно», — с полным ртом говорил Володя. «Надо пополнить растрату». «Ну, послушай, растратчик, еще кое-что о кислороде. Тебе интересно?» «Конечно, я все должен знать». «О -о -о», улыбнулась Малевская. «Хорошо, тогда слушай. Кроме своего огромного биологического значения, кислород играет не меньшую роль в жизни и в строении Земли. Здесь он имеет уже геологическое, геохимическое значение. Он является самым распространенным элементом на Земле. По своему весу он составляет 21% земной атмосферы, почти 86% воды в морях и океанах и около 47% веса земной коры. «Как же так? Кислород ведь — легкий газ!» — изумился Володя. «Кислород только в атмосфере газ, а вода из чего состоит?» «H2O». То есть... Две молекулы водорода, химически соединенные с одной молекулой кислорода. Ну вот видишь, два легких газа соединились, а получилась совсем не такая уж легкая вода. Понятно? Понятно. В атмосфере кислород находится в свободном состоянии, в воде — в химическом соединении с водородом, а в соединении с самыми разнообразными элементами — с железом, медью, серой, алюминием, кальцием — он образует окислы. Можно сказать, что кислород соединяется со всеми существующими элементами, кроме фтора, золота, платины и благородных газов. Ну, я кончила анализ. Вот будет рад Никита Евсеевич. В это время проснулся Брусков и первым делом потребовал еды. «Сейчас, Михаил, сейчас!» — отозвался Володя, подбегая к шкафу с продуктами. Он быстро подал Брускову все блюда сразу и опять обратился к Малевской. Чем же ты хочешь обрадовать Никиту Евсеевича? А вот посмотри. Малевская показала ему таблицу анализов. Гематиты. Присутствие железа 33%. В следующем анализе железо уже 35%. Потом опять 33%. А в последнем 38%. Что же это значит? Это значит, что снаряд вошел в огромную залежь гематитовых железных руд. А в этих гематитах много железа? Пока еще трудно сказать. Но, судя по анализам, вероятно, это очень богатая залежь руды. Конечно, это нечистое самородное железо. Такое железо очень редко встречается на поверхности Земли. Но есть руды с большим или меньшим содержанием железа. Бурый железняк, например, или лимонит, содержит железо до 65%. Магнитный железняк – до 72,5%. Красный железняк или гематит – 70%. И, наконец, шпатовый железняк содержит до 52% железа. Возможно, что эти гематиты настолько богаты железом, что представят большой промышленный интерес. Некоторые наши приборы показывают, что внизу залегают очень мощные руды. Мы это окончательно выясним, когда спустимся еще ниже. Ты кончил есть, Михаил? Давай, Володя, сделаем ему облучение. Мы и так уже пропустили один сеанс. Малевская быстро приготовила аппаратуру. легкий переносной фонарь с трубой, соединенный проводами с общей осветительной сетью. Потом она сняла бинт с головы Брускова и осмотрела рану. «А знаешь, Михаил, рана уже начинает зарубцовываться. Пожалуй, через день встанешь. Ну, присядь сюда». Брусков покорно подставил голову под трубу фонаря. «Я не специалист по металлам», — говорил он, пока шло облучение. «И не специалист по геологии» но думаю, что какие бы богатые залежи железной руды здесь не оказались, они будут совершенно бесполезными для Советского Союза. «Почему?» – недоверчиво спросил Володя. «Да потому что добыть ее и доставить на поверхность с такой глубины совершенно невозможно. Как добраться до этой руды? Неужели рыть шахту на такую огромную глубину, чтобы спускать машины, людей? Да кроме того, здесь адская температура, тут невозможно работать». «Но Михаил это не страшно», — возразила Малевская, следя по часам за работой аппаратуры. «Ты прав по другой причине. В нашем союзе так много железных руд, залегающих близко к поверхности, что в этих залежах очень долго не будет, вероятно, надобности. Но ведь железо-то, наверное, очень много нужно», — нерешительно вмешался Володя. «О да», — ответила Малевская потребность в железе так велика, и его добывали в таком количестве, что несколько десятков лет назад все геологи мира в беспокойстве занялись изучением вопроса, надолго ли хватит человечеству вообще запасов железной руды. И они пришли к грустному выводу, что всех запасов хватит лишь на каких-нибудь 60 лет. По подсчетам, произведенным в 1926 году германским ученым Куном, всех запасов железных руд, имеющих для человечества практическое значение, было 244 миллиарда тонн. Из них на долю СССР приходилось только 10 миллиардов тонн. Хотя с каждым годом эти запасы возрастали благодаря открытию все новых и новых залежей. Но когда советские ученые серьезно разведали и изучили знаменитую курскую магнитную аномалию, то все расчеты и подсчеты опрокинулись и все опасения рассеялись. В одной только этой гигантской залежи оказалось столько железа, сколько во всех подсчитанных мировых запасах. Эти запасы сразу удвоились, а наш Советский Союз вышел на первое место в мире. Вот почему можно сказать, что в железорудных залежах, которые мы теперь проходим, еще долго не будет чувствоваться надобности. «Ну, довольно, Михаил. Давай я наложу мазь и сделаю новую перевязку». Подставив голову, Брусков сказал. А я думаю, что, пожалуй, и курские залежи очень мало будут использованы. Что ты этим хочешь сказать, Михаил? Век железа кончается, это мое глубокое убеждение. Каждая ступень человеческой культуры имеет свой материал и свой металл для изготовления орудий и предметов обихода. На заре человечества у первобытных людей таким основным материалом был камень. Это был каменный век в истории человеческой культуры. С развитием культуры наступил бронзовый век. Его сменил железный век, который до сих пор еще продолжается, но признаки его конца уже ясно видны. Приближается век легких металлов и сплавов, век алюминия и магния. Ведь алюминий в три раза легче железа, а магний легче его даже в четыре раза. Уже сейчас алюминий вытеснил железо из многих отраслей производства и народного хозяйства. Там, где требуется легкость при максимальной прочности, там употребляются только сплавы алюминия с ничтожной прибавкой некоторых других элементов. Достаточно вспомнить, что самолеты и жесткие дирижабли строятся теперь главным образом из сплавов алюминия, а потом к алюминию присоединиться и магний, когда найдут способы его дешевого и массового получения. «Да, пожалуй», — согласилась Малевская. «С этим трудно спорить» но и для железа останется достаточно места, и его еще много потребуется. Ну а теперь кончено. Ложись и веди себя спокойно». Когда Мариев проснулся, снаряд вступил уже в основную массу железорудных пластов. Залеж действительно оказалась очень богатой. Последние анализы обнаружили полное сходство с гематитами курской аномалии. Залеж была, кроме того, исключительно мощной. Снаряд проходил ее в течение 53 часов, сохраняя все время заданную ему Мареевым максимальную скорость – 15 метров в час. Таким образом, на пути снаряда мощность всей свиты с залегающими в ней рудными пластами равнялась почти 800 метрам. И в этом отношении она имела большое сходство с курской залежью. Мариеву стало ясно, что Курские и Криворожские залежи представляют один гигантский железный хребет. Он тянется на многие сотни километров от района Кривого Рога на восток к Донецкому бассейну, где он круто заворачивает на север по направлению к Курску. Специальная радиограмма, переданная в тот же день на поверхность, вызвала необычайное волнение среди геологов всего мира.